«Лёва, иди завтракать!» Лёва не отвечает, как будто не слышит. «Лёва, ну, иди завтракать!» «Сейчас!» Проходит две, три, пять минут. «Лёва, да придешь ты в конце концов завтракать!» «А что ты кричишь?» Он делает вид, что ищет какую-нибудь книгу. Проходит еще пять-десять минут, и мать, еле сдерживая душевную боль, еще раз делает попытку пригласить к столу своего первенца. «Лева, завтрак стынет, мне надо уходить!» – просительно говорит она. «Да нужно же мне найти книгу!» – раздраженно отвечает сын и, выдержав еще приличную, по его мнению, паузу, идет мыть руки и, наконец, садится за стол. Поступив в школу, Рубин после нескольких схваток с ребятами понял, что ребята – не мать, капризами их не возьмешь и своей волей не навяжешь. Но он понял и другое. Школа есть школа, и самое главное в ней – учение. Школа, в которой учился Рубин, была крепче и слаженней, чем та, из которой пришел Борис. Класная руководительница в ней упорно работала над тем, чтобы поднять успеваемость и вывести свой класс на первое место. Одним из главных лозунгов ее в этой работе было «Равняйся на лучших». Но все имеет оборотную сторону. И этот правильный сам по себе лозунг незаметно повернулся для Рубина своей обратной стороной. «Смотрите, как учится Рубин. Смотрите, как ведет себя Рубин. Смотрите, как выступает Рубин. И Рубин старается учиться, старается выступать, старается вести себя как можно лучше. Рубин напрягает все силы, хотя иногда ему бывает и очень нелегко. Кто-то когда-то признавал у него идеальный слух, родители начали учить его музыке. Способности у него были, но далеко не такие блестящие, как кому-то показалось в свое время, и музыка давалась Рубину с трудом. Но труда Рубин не боялся. Он считал позором для себя отступить, отказаться от музыки и стоящей за нею сокровенной мысли о своей исключительности. Он просиживал за пианино вдвое, втрое больше времени, чем это требовалось, не думая об окружающих, настойчиво твердил свои упражнения и в конце концов добивался своего. Упражнение заучено, и Рубин получал за него хорошую оценку. Музыка отнимала время от школьных уроков, но Рубин привык быть первым, привык быть лучшим и знал, что когда его вызывает учитель, он ждет ответа на пять. И Рубин считал, что он должен ответить на пять. Поэтому он сокращал время прогулки, отдыха, он сидел за уроками до позднего вечера и не вставал до тех пор, пока не выучивал их на пять. Он учился, читал занимался музыкой, не зная никаких обязанностей по дому, не задумываясь над тем, как добывается, откуда берется все, что он ест и пьет. Бабушку он вовсе не замечал, с матерью почти не считался, сестру иронически называл убиралкой и недовольно ворчал на нее, если не находил на месте что-либо из своих вещей. Отец со своей неизменной снисходительной улыбкой тоже не был страшен. Все это утвердилось для него как норма жизни. Все существует лишь для того, чтобы он учился и получал пятерки. Как пятерошник, он в свое время стал старостой класса, как пятерошник первым вступал в пионеры, первым вступил в комсомол и стал первым комсомольским организатором своего класса. С этой привычкой руководить и быть первым Рубин и пришел в новую школу. А после того, как он стал комсомольским секретарем, у него все больше начал обнаруживаться неприятный повелительный тон. «Я предлагаю, я не разрешаю, так надо сделать, вот тебе задание не сделаешь на комитет». И вот завершение. Я политический руководитель класса и ты должен меня слушаться. И Феликс, конечно, послушался. Он несколько раз подавал Рубину сводки об успеваемости класса, пока Полина Антоновна не разоблачила и не осудила эту затею. Но и тогда Рубин продолжал ее отстаивать упорно, упрямо, и Полине Антоновне пришлось просто запретить составление этих сводок. Но самый крупный конфликт Произошел из-за вопроса, которому Полина Антоновна придавала первостепенное значение и в котором Рубин проявил как раз наибольшее упрямство. В плане Рубина, с которым Полина Антоновна в конце концов познакомилась, она указала ему на один недостаток. Там не было пункта о вовлечении в комсомол новых членов. В ответ на это замечание Рубин выразительно пожал плечами. «Но это само собой разумеется». «Очень хорошо», сказала Полина Антоновна. «Значит, давайте наметим, кого мы будем готовить в комсомол». И тогда оказалось, что готовить некого. Тот плох, этот недорос, третий несознательный, четвертому не хватает принципиальности». Почти для каждого, кого они обсуждали у Рубина, находилось критическое слово или неопределенное пожимание плечами или многозначительный взлет бровей. Даже Игорь Воронов, который, не дожидаясь никакого вовлечения, подал заявление в «Комсомол», получил от Рубина неожиданную характеристику – индивидуалист. «Почему?» – удивилась Полина Антоновна. «Анархист!» – все так же коротко и безапелляционно добавил Рубин. И только на комсомольском собрании, когда разбиралось заявление Игоря, выяснились истоки этих резких, по-рубински принципиальных характеристик. Игорь Воронов не взлюбил Феликса, старосту класса. Он, Игорь, совершенно другой человек, совершенно другой характер. Он и внешне весь был как бы составлен из острых углов. У него острый, но красивый с горбинкой нос, острые скулы, сухое умное лицо с энергичным подбородком, жесткие упрямые волосы, непослушно спадающие на лоб. Взгляд у него тоже острый, прямой, смелый. И улыбка, когда она возникает на его лице, кажется, проходит только по его поверхности. Он не любит больших речей, красивых слов и говорит всегда коротко, определенно и решительно. Решительно и прямо, опершись одной рукой о бедро, выступает он, когда с чем-нибудь не согласен. А в столкновениях с ребятами бывает горяч и не выдержан, вплоть до кулаков. Но в этих случаях он быстро владевает собой сжав зубы, цедит сквозь них. О, несчастная личность! Не взлюбил Игорь Феликса давно чуть ли не с первых дней. С того самого раза, когда ребята, шутки ради, стали толкать Феликса в школьном коридоре, перебрасывая его, как волейбольный мяч, из рук в руки. Феликс летал от стены к стене от одного к другому и улыбался. Эта улыбка и возмутила тогда Игоря. игра это игра, но игра нехорошая. И чему тут улыбаться? Неизвестно. После этого Игорю все стало не нравиться Феликсе. И как он говорит, как обращается с ребятами, как слушает учителя и отвечает урок. Особенно не нравилось ему, что Феликс перед тем, как отвечать, непременно откашляется и начнет говорить тихо, ровно, с небольшими остановочками, будто для того, чтобы подыскать необходимое слово. Но слова, которые он находил, всегда были правильные и нужные. Он осторожно укладывал их в ряд не допуская тех мелких неправильностей, которые так естественны в разговорном языке. Прекрасно рисуя, Игорь изображал Феликса в разных видах с резкими злыми линиями карикатуриста, подчеркивая его пухлые щеки, губы и неизменную улыбку, которую он возненавидел больше всего. Он высмеивал предупредительность Феликса, его аккуратность и особенно мягкость, Он наконец переначал, и само имя Феликса получилось злое и беспощадное прозвище Фёклис, когда однажды Феликс с чем-то обратился к нему, Игорь смерил его острым и неприязненным взглядом: "А кто ты есть? Я тебе, я тебя и знать не хочу". Это слышал Рубин и, записав Игоря в анархисты, решительно возражал теперь против его приема в комсомол. «Я полагаю», — говорил он авторитетным, не допускающим сомнений тоном, — «что такие комсомольцы нам не нужны. Комсомолец должен быть выдержанным». Об этом и на собрании в райкоме сам секретарь райкома говорил. Комсомолец должен быть дисциплинированным чтобы держать чистоте незапятнанное знамя комсомола. Сидя, как обычно, на задней партии, Полина Антоновна отметила и это категорическое «должен» и столь же навязчивое подчеркивание того, что в комитете сказали и что в комитете указали, причем единственным проводником всех этих указаний оказался Рубин. Отметила она и глухое сопротивление, которое вызывало у ребят эта магия слов. Они не могли не считаться с указаниями, но хотели разобраться сами, как подсказывал им собственный разум. Говорили о бдительности и сознательности, о том, что плохих комсомольцев у нас и так хватает, и о том, что кого ж тогда принимать в комсомол, если не Игоря. Поспорив и поругавшись, они все-таки Игоря приняли. Но не такой человек Рубин, чтобы легко сдаться и уступить. Решение классного комсомольского собрания нужно было передать на утверждение комитета школы. Рубин с этим не очень спешил. Нынче ему некогда, завтра секретарю комитета некогда. Так прошло около месяца. Кончилось тем, что мать Игоря недоуменно спросила об этом на родительском собрании. «В чем дело?» «Я не говорю о своем сыне, но неужели нет достойных среди наших детей, чтобы вступить в комсомол?» Ее все в один голос поддержали. С разных сторон посыпались жалобы на комсомольского секретаря. Собраниями замучил ребят. «Да он какой-то чудной, всем выговаривает, всех учит, не любят его». Когда же Полина Антоновна сказала Рубину о претензиях родителей, он коротко ответил. За комсомольскую организацию класса отвечаю я, а не родители. Полина Антоновна пошла в комитет комсомола и побеседовала с его секретарем и об ускорении приема, и о всей линии поведения Льва Рубина. Секретарь комитета Вадим Татарников, стрепанный, вечно занятый ученик 9 класса, выслушал все, что рассказала ему Полина Антоновна и по привычке взлохматив обеими руками, свою пышную шевелюру, расхохотался. «Вот глупый! Ну и глупый! Простите, Полина Антоновна, упустили мы это дело! Надо признавать ошибки! Упустили! Работы столько, понимаете, голова не вмещает! Нам он показался настоящим дельным секретарем! Мы его в члены комитета намечали, а он... Наполеончик какой! Но мы это исправим!» «Решение о приеме Игоря Воронова и других мы утвердим на ближайшем заседании комитета. Комсомольская организация вашего класса таким образом увеличивается, и в ней нужно будет создавать бюро. Вот тут мы его и прокатим. Любит командовать? Пусть в рядовых посидит». «Нет. Зачем же?» – возразила Полина Антоновна. «Это легче всего. С ним следует поработать». «Хорошо. Мы его вызовем» согласился Татарников. Мы его самого вызовем на комитет и пропесочим. Сделал он это не так скоро, ему опять было некогда, но Рубина, в конце концов, вызвали в комитет и пропесочили. Рубин и это воспринял по-своему. Он обиделся. Глава девятая «Но как твой Лобачевский? Подвигается?» – спросил Бориса отец. «Трудно, боюсь», – признался тот. «Трудно – это хорошо, а боюсь – плохо», – ответил отец. Сам Федор Петрович учился теперь на курсах мастеров социалистического труда и кроме специальных предметов изучал и русский язык, и математику. Не поладив с Икс Игриком, он вынужден был обращаться за помощью к сыну. Тот с удовольствием объяснял ему, но отец, хотя и говорил, что все понятно, но потом признавался, что у него все мешается в голове. «Ты подожди, подожди, не спеши. Растолкуй мне вот что». Борис смеялся, отец сердился, но потом тоже улыбался в усы, и оба были довольны. Один тем, что приходится выступать в роли учителя и растолковывать отцу совсем азбучные истины. Другой тем, что его, старика, обласкал собственный сын, восьмиклассник Борько, и вот помогает ему в трудную минуту. Когда же Борис сказал ему, что будет делать доклад и назвал фамилию Лобачевского, о котором старик и не слыхивал, он с гордостью рассказал об этом у себя на заводе и на курсах, на которых учился». Вот куда парень шагать начинает. Поэтому, услышав о сомнениях Бориса, Фёдор Петрович насторожился. — А что пугает? Сам-то понимаешь? А то, может, рассказал бы нам, а ну, мать, иди давай лекцию слушать. — Да я, может, и не пойму ничего? — попробовала отказаться Ольга Климовна. — Поймём, не поймём, а послушаем, — ответил отец. «Ну, подождите, дайте я на кухню сбегаю». Ольга Климовна сходила на кухню и, вернувшись, вытирая руки фартуком, села рядом с мужем на диван. Борис начал рассказывать о Лобачевском, о его значении, стараясь козырнуть всем, что успел узнать за это время, козырнул и цитатой, отзывом английского ученого Клифорда о Лобачевском. «Между Коперником и Лобачевским существует любопытная параллель. «Оба они славяне по происхождению. Каждый из них произвел революцию в научных воззрениях, и обе эти революции имеют одинаково громадное значение. Это революции в нашем понимании космоса». «О — -о -о, сказал отец, — «значит, и у них там честные люди есть, правду видят? А, ну что же за революция? Что Лобачевский изобрел-то?» «Не изобрел, а открыл», – поправил Борис. Он попробовал было объяснить, но скоро сбился. «Нет, я еще и сам не все понимаю». Но ничего, не расстраивайся, подумай еще, почитай». Борис читает опять и думает. Пробудившийся интерес ведет его все дальше и дальше за пределы его темы, заставляя вникать и в самую сущность учения великого математика – Но тут дело сложнее. Не хватает знаний, понятий, не хватает умственных сил, чтобы сразу обнять и переварить всю ту массу новых идей, которые вытекали из открытия Лобачевского. Борис старается, напрягает всю силу мысли, но все очень туманно, трудно и настолько плохо укладывается в голове, что иногда хочется махнуть рукой и бросить. Удержало его от этого одно – Каким убийственным огоньком блеснут насмешливые глаза Прянишникова из 8 А, если в кружке станет известным, что Костров здрейфил? Удерживало его и другое. Борис все хотел преодолеть сам. И если что-то понимает Валя, то почему не может понять он? Ну вот Валя спросил. «Идешь на лекцию?» «Какую лекцию?» «А как же, А Лобачевском?» «Когда? Где?» «В Политехническом музее. Идем вместе?» «Идем». Они пошли пораньше и заняли места в первом ряду, прямо против трибуны. Народу было много, были и солидные люди с бородами в очках с портфелями, но большинство – молодежь. Ребята с важными серьезными лицами, с приготовленными самописками и развернутыми заранее блокнотами – Девчата в коричневых платьях с белыми воротничками, рассевшиеся отдельно, небольшими стайками, очевидно, по школам, и о чем-то оживленно шептавшиеся. Иногда сквозь их шепот прорывался приглушенный смех, и тогда Борис невольно поворачивался в ту сторону, но потом он спохватывался, на лице его появилось серьезное выражение, и он, переглянувшись с Валей, укоризненно качал головой. Лекцию читал известный профессор с большим лбом и совершенно белой, точно намыленной головой. На груди его поблескивал лауреатский значок. Когда он поднялся на трибуну, Борис достал тетрадку. Сначала записывать было легко. Лектор говорил о жизни Лобачевского, о его ученических и студенческих годах, о том, как он стал профессором математики, и, наконец, ректором Казанского университета. Из этой части лекции Борис узнал много любопытных подробностей. Оказалось, что будущий великий математик сначала вовсе не думал о математике, а хотел стать медиком, что у него был веселый и задорный нрав, и он не против был развлечься ребячьими невинными забавами. Пустить вечером самодельную ракету или прокатиться по улицам Казани верхом на корове – Хотя бы за это и пришлось отсидеть в карцере. Потом, когда речь зашла об учении, Лобачевского стало труднее. Правда, кое-что Борису уже было знакомо, но о многом он догадывался только по ходу изложения, а многого и вовсе не понимал. Он бросал ревнивые взгляды в сторону Вали и еще больше напрягал внимания, Схватив какую-то новую, но понятную мысль, Он соединял ее с тем, что знал раньше, или понял только сейчас на лекции, и, связав все это в один узел, шел за лектором дальше. Лектор говорит медленно, не торопясь, с уверенностью, четко разграничивая одни этапы изложения других, подчеркивая важные места то голосом, то легким, почти неуловимым жестом. Он шаг за шагом прослеживает путь, по которому шла мысль Лобачевского – И Борис бредет за ним своим нетвердым шагом. Вот из одного, совершенно противоположного Евклиду, допущение логически вытекает второе. За ним третье, четвертое. Вот лектор дает оказавшееся необычайно простым доказательство того, что сумма углов треугольника меньше двух прямых, вслед за этим сумма углов четырехугольника становится меньше четырех прямых а вместе с тем исчезают прямоугольники, исчезает квадрат, исчезают все подобные фигуры. Ничего этого нет в геометрии Лобачевского. В ней все иначе, все по-другому. И в то же время все правильно и логически непогрешимо. Он идет от противного. Он ищет абсурда и не находит его. Абсурда нет. Что же это такое? Спрашивает лектор с эффектным, заранее рассчитанным жестом и отпивает глоток холодного чая. Борис кидает взгляд на Валю, но тот, как зачарованный, смотрит в рот профессору, и в глазах его восхищения почти восторг. Точно он слушает не трудную лекцию, а целиком захватившую его вдохновенную поэму. А профессор выдерживает еще минуту и, постепенно воодушевляясь и возвышая голос, идет дальше – Ум слабый, незрелый, ум робкий, не исторически испугался бы этого Рубикона, как его пугались подходившие к нему многие-многие даже очень большие умы. Но в том и роль гения, которого дала наша Россия. Он мужественно перешагнул эту границу и сказал «Да, так это и должно быть». И в этом заключается главное, принципиальное и историческое значение Лобачевского в идее второй геометрии. Теперь их много, их можно создать бесконечное множество, но вторую создал Лобачевский, и это послужило толчком для всего последующего великолепного развития геометрии, толчком к новому. Он сдвинул неподвижность – Он разбудил математическую мысль, заставил ее отказаться от привычных, закостенелых форм. Две тысячи лет билась она в этих застывших формах, данных Евклидом, и, по сути дела, не развивалась. И вот лед сломан, дан толчок. «Думайте смелее, смелее, шире смотрите на пространство. Это... это революция!» Оба приятеля до красноты, до боли в ладонях хлопали по окончании лекции и всю дорогу потом говорили о том, что слышали и пережили. Они не поехали ни в метро, ни в троллейбусе, а пошли пешком по улицам вечерней, шумной и многолюдной Москвы. Спустились по Лубянскому проезду мимо памятника русскому первопечатнику, мимо огней метрополя и монументальных колон Большого театра. Постояли у светофора на углу улицы Горького и Охотного ряда, и когда по зеленому свету точно удар пульса толпа людей тронулась дальше, пошли вместе с нею до нового угла, до нового светофора. Университет, манеж и неугасимые звезды Кремля, пламенеющие высоко в ночном небе. Они шли увлеченные, взволнованные тем, что слышали и тем, о чем думали». И тем, что в перебой говорили друг другу. В лекции им понравилось разное: Вале Баталину логика и всесилия мысли Борису величие подвига совершенного ученым во славу Родины. Но оба они впервые почувствовали, поняли, что за рамками школы, за рамками учебников, которые кажутся ученикам верхом премудрости, бушует необъятное пламя дерзновенной неограниченной человеческой мысли. И вот языки этого пламени прорвались к ним и опалили их. С этого вечера они стали друзьями. Начинался урок анатомии. Ребята перешли из класса в кабинет естествознания и стали с шумом рассаживаться по местам. Одному хотелось сидеть с этим, тому с тем. Один ударил другого портфелем по спине, тот ответил, вмешался третий, началась возня. Прозвенел звонок, и ребята сразу притихли. Анна Дмитриевна, учительница естествознания, вошла не одна, а вместе с завучем школы. Завуч сел на заднюю парту, а учительница занялась своими необходимыми для начала урока делами. Отметила отсутствующих, проверила нужные по теме наглядные пособия, оглядела учеников, приглушая этим последние разговоры. И вот только все умолкли, только все приготовились работы, как отворяется дверь и входит сухоручка. На верхней губе его красуются пышные рыжие усы. Послышался смех, когда ребята увидели, как он, заметив завуче, изменился в лице, согнулся, сжался и торопливо сдернул усы, раздался оглушительный хохот. Учительница быстро и решительно подняла вверх руку, но на этот раз установить порядок было труднее. Так и не дождавшись полной тишины, Анна Дмитриевна обратилась к сухоручке и строго сказала. «Я должна вас не допускать к уроку, но у нас сегодня очень важный материал. Я не хочу, чтобы вы пропускали. Садитесь». Сухоручка сел на первое попавшееся место и, подмигнув соседу, сказал Валип. Анна Дмитриевна еще раз подняла руку и взглянула на часы. «Пять минут из урока пропало. А я ведь тоже работаю по плану, мальчики». «Староста», — Феликс Крылов поднялся. «Вы должны сделать из этого выводы». Но Феликс никаких выводов не сделал. После уроков он спешил домой. На другой день он не сразу вспомнил о происшествии с усами и к стыду своему, Полина Антоновна узнала о новой выходке «Сухоручка» от директора. В этот же день после уроков было назначено классное собрание, и на нем ребята разговорились. Помог этому, может быть, сам «Сухоручка» и тот ловкий ход, который он попытался сделать. Он вышел к столу с очень хорошо разыгранным скромным видом и сразу же покаялся. «Простите меня, ребята, я сделал ошибку». Потом помолчал и добавил «Больше не буду». Кто-то в классе хихикнул, и этот смешок показался Полине Антоновне знаменательным. Покаянию Сухоручка она тоже не поверила. Как всегда на собраниях она сидела на задней партии, уступив свое место за столом председателю. Она твердо решила сегодня как можно дольше не вмешиваться в ход дела. Пусть решают сами». А почему ты это сделал? спросил Рубин. Он председательствовал сегодня, и Полина Антоновна не могла не отметить про себя, что ввел он собрание безукоризненно. Рубин тоже не поверил в и смотрел на него своим упорным, тяжелым взглядом из-под лобья. Почему? Ну как сказать, почему? Ребята понимают. Сухоручка хотел было улыбнуться. Ребята-то понимают! ты сам скажи». Сухоручка взглянул на ребят, надеясь найти в них поддержку, но ребята молчали. В поисках сочувствия Сухоручка натолкнулся на взгляд Бориса. Несмотря на недавнюю стычку, он все еще считал его своим другом и от него в первую очередь ждал поддержки, но встретил совсем недружелюбный взгляд. Выходка Сухоручка возмутила Бориса, И все же не то какая-то нерешительность, не то последняя надежда, что Сухоручка сам все осознает и выправит, удерживали Бориса от выступления. И в то же время, как не выступить и как не сказать того, что думаешь, раз Сухоручка только переминается с ноги на ногу и явно пытается увильнуть от ответа? «Ну...» — мялся он. но почудить захотелось. Думал, смешно получится». «А получилось...» Рубин жестом остановил Игоря Воронова, порывавшегося подать реплику. «А получилось...» Он продолжал так же упорно и тяжело смотреть на сухоручка. «Но... нехорошо получилось, неудобно». «Глупо получилось...» Не вытерпел Игорь. «А я ничего и не говорю, я не оправдываюсь...» пробормотал опять сухоручка, опуская глаза. «Ну, раз признается простить его!» – раздался примирительный голос Феликса. В этом предложении Феликса Борис увидел вдруг то, к чему он и сам, может быть, только что склонялся и что теперь сразу показалось ему непростительной слабостью. «Как простить?» – вскипел он оглядывая класс и напряженно следившую за ходом событий Полину Антоновну. «А что же у нас получится, если мы это прощать будем?» «А я тебе слова не давал». Попытался остановить его Рубин, но остановить Бориса сейчас было уже нельзя. Он повернулся к сухоручке и решительно, смотря ему в глаза, сказал. «Ты, брат, не виляй. Ты не перед кем-нибудь. Ты перед своими ребятами говоришь». «А ты что, от ребят спрятаться захотел?» «А чего мне прятаться?» «Я и говорю, виноват!» Продолжал свою сухоручка. «Виноват, виноват!» «Это легче всего сказать. Виноват!» «Вот так на!» Попробовал перейти в наступление сухоручка. «Если б легче, у нас бы везде самокритика. Вот какая была!» «Самокритика!» «А ты думаешь, у тебя самокритика? Если бы заведующий учебной частью не пришел на урок, ты думаешь, сказал бы так? А теперь что ж? Теперь, конечно, сдаюсь, лапки кверху, простите меня, братцы-товарищи, больше не буду. Расчет это, а не самокритика». «Все?» – спросил председательствующий. «Все!» – с неостывшей злостью ответил Борис. И хотел было уже садиться, но тут же спохватился. «Нет, не все. Ты вот говоришь, посмешить хотел». Снова обратился он к сухоручка. «А почему смешить? Зачем смешить? Ты на ребят ссылался, ребята понимают. Ребята все понимают. И зачем смешить хотел, тоже понимают. Чтоб геройство свое показать, героем перед нами выставиться, вот зачем». А геройства тут никакого нет. Хулиганство тут есть, а не геройство, подсказал Игорь, но тут же спохватился и кивнул Борису. Ну, продолжай, продолжай. А тут и продолжать нечего, все ясно, сказал Борис, уже садясь на место. Это мы раньше думали. Вот какой он молодец, урок сорвал. А теперь мы так не думаем. Наконец-то ребята разговорились. Это была первая большая радость, которую пережила Полина Антоновна в этом классе. Она, эта радость, приходила всегда, когда после большой напряженной и, казалось, бесплодной работы пробивались вдруг первые побеги и намечались какие-то успехи. Каждый раз эта радость приходила по-разному и ощущалась по-разному, но каждый раз она имела свою неповторимую прелесть». Так и теперь, сидя на задней партии, одна, сама собой, она пережила теплую, хорошую минуту. Ребята, конечно, не видели этой ее радости и, может быть, даже вовсе не думали сейчас о сидящей сзади учительницы. Они смотрели на сухоручка, на то, как виноватое выражение на своем лице он пытался скрыть улыбкой, стараясь перевести все в шутку, в смех. Но сделать это не позволял ему суровый председатель. И виноватое выражение снова проступало на лице Сухоручка. «Так как же будем решать?» – спросил председатель собрания. «Пусть извинится перед Анной Дмитриевной», – раздался чей-то голос. «Потребовать от Сухоручка, чтобы он извинился перед учительницей естествознания Анной Дмитриевной», – сформулировал предложение председатель. «Голосуем». Но тут в самый последний момент молчавшая все время Полина Антоновна вставила неожиданное замечание. «А разве в этом происшествии виноват один сухоручка?» Лица учеников вопросительно повернулись в ее сторону. «Кто такой сухоручка?» – продолжала Полина Антоновна. «Разве он не член вашего коллектива? И разве не вы хором?» Засмеялись за его, Игорь прав, хулиганскую выходку. «Нет, мальчики, здесь дело серьезнее, шире. И в этом виноваты вы все, весь класс». Полина Антоновна видела, как менялись, вытягивались лица ребят, приобретая новое, уже растерянное выражение. Из обвинителя класс неожиданно превратился в обвиняемого. «Один сделал, а все виноваты?» — проворчал вдруг Феликс Крылов. Полина Антоновна встрепенулась. Феликс начинал показывать себя с очень огорчавшей ее стороны, но она сдержалась и коротко заметила. «На это пусть ответят вам ваши товарищи». Ребята как будто забыли о сухоручке, переминавшемся с ноги на ногу у стола, и горячо заспорили. Отвечают ли все за каждого? И вообще, как можно отвечать? Спор затянулся. Полина Антоновна настороженно следила за ним, то огорчаясь, то радуясь, то с нетерпением ожидая, что вот-вот родится нужная формула и будет сказано необходимое слово. Выступил Витя Уваров. Полине Антоновне всегда нравилось, как он говорит, как отвечает урок. Выслушав вопрос, Уваров немного потупится, помолчит, как бы собираясь с мыслями, а потом сразу начинает отвечать по пунктам: первое, второе, третье, так же словно пописанному, как взрослый Витя говорил и сейчас. В каком случае мы отвечаем друг за друга, а в каком нет? Если мы случайное сборище, если мы чужие друг другу люди, мы ни за кого не отвечаем каждый отвечает за себя. А если мы едины, спаяны, если каждый сознает тебя как часть целого, и тогда мы не можем не отвечать за нашего товарища». Это и было основой радости Полины Антоновны. Ребята начинали сознавать себя как коллектив, и она видела, как сразу просветлели их лица. Оказывается, и на сложный Испугавшись сначала вопрос классной руководительницы, можно найти ответ. Теперь все ясно, кроме одного – что делать и как быть сухоручка, и как вообще закончить всю эту историю. Этот вопрос решил Борис Костров. «Я предлагаю вынести выговор сухоручка, а старости поручить извиниться перед Анной Дмитриевной от имени всего нашего класса». «Правильно, Боря!» «Молодец!» – послышались выкрики, и уже кое-где сами собой взметнулись руки. «Проголосуем?» – предложил опять председатель. Но голосовать и на этот раз не пришлось. «Почему я должен извиняться?» – заявил вдруг Феликс. «Завтра кто-нибудь еще выкинет колено, а я за всех извиняться буду». Разговор пошел по новому руслу. О чести класса и узком самолюбии, о Феликсе Крылове и его улыбочке, о его достоинствах и недостатках, о его обязанности выполнить то, что решает коллектив. «А как же я?» – неожиданно для всех подал голос Сухоручка, до сих пор стоявший у стола. «Ты? Что ты?» – не сразу понял его председатель. «Можно садиться?» «Ах, ты об этом! Ну, конечно, можно садиться! Садись!» Своей обычной развязной походкой Сухоручка пошел на место. После происшествия с усами Борис думал, что Сухоручка теперь обиделся на него всерьез и окончательно, но тот только похлопал его по плечу и неопределенно усмехнулся. «Ты, Боря, умный стал, как утка!» «Что это значило? Борис не понял». Приближался день, когда нужно было делать доклад. Борис готовился к нему с необыкновенным и даже удивительным для самого себя волнением. Он старался его не высказывать, но порою в душе подымалась такая сумятица, что хотелось подойти к Полине Антоновне и заявить. «Вы меня простите, Полина Антоновна, а только я не могу, ничего не получается». К Полине Антоновне он не шел, ничего не заявлял. Он шел к своему новому другу, Вале Баталину, и тот объяснял ему все, что было непонятно. После этого Борис с новой энергией садился за доклад и, взлохматив голову, копался в накопившихся у него материалах. Материалов было много и трудно было разобраться, что нужно и что не нужно, о чем говорить, о чем не говорить, где то главное, что необходимо сказать о Лобачевском и его личности. Вот отзыв. «Статья в Сыне Отечества. О работах великого ученого. Мрак и непроницаемое учение. Шутка и сатира на геометрию. Наглость и бесстыдство». Вот слова, которые обрушивал критик на недоступные своему разуму работы гения. И все-таки Лобачевский не испугался. Все-таки продолжал развивать свою воображаемую геометрию и на краю могилы полуслепой, продиктовал пангеометрию свое научное завещание, итог того, что он сделал. Почему Иоганн Больяй, шедший вслед за своим отцом по этому же пути, опустил крылья, впал в меланхолию и, не доведя дело до конца, забросил математическое исследование? Почему Тауринус сжег свои работы, не поверив в то, что он сделал? Почему Гаус, король математиков, Тридцать лет держал под замком свои вычисления, испугавшись, как он сам говорил, ос, которые поднимутся над его головой. Почему же Лобачевский не испугался этих ос, не побоялся пойти против всего на свете, против освященных веками устоев науки, против непосредственного здравого смысла и очевидности, против двухтысячелетних традиций Евклида? Почему он решился первым в мире провозгласить то, что сначала было принято всеми как сумасшествие? Да, вот в этом, пожалуй, главное. Сколько мужества нужно было иметь, сколько достоинства и научного героизма, чтобы слышать страшную кличку сумасшедшего, даже от самых родных и близких, которую пришлось носить великому математику, перешагнувшему границы эпохи. Какую драму нужно было пережить и не сломиться? От всего этого у Бориса складывалось ощущение большой и мужественной человеческой личности, ощущение, которое он и решил положить в основу своего доклада. То главное, без чего Лобачевский не стал бы тем, чем он стал. Вот о чем Борису хотелось рассказать ребятам. Но работа над биографией ученого вызвала в нем и другие... Совсем другие и неожиданные мысли. Борис задумался над собой, над своим характером. Почему же он не может до конца овладеть тем, что сначала показалось ему таким интересным? То ли дело Валя Баталин. Он где-то вычитал, что без Лобачевского не было бы теории относительности. А теория относительности легла в основу расщепления атомного ядра. И он уже твердо наметил сначала изучить геометрию Лобачевского, потом геометрию относительности и в будущем работать в области атомной физики. А вот у него, у Бориса, нет ничего твердого и определенного. В душе по-прежнему бродят ребяческие мечты о подвиге, горячие и настоятельные, но совершенно туманные. Теперь Борис начинал понимать, что подвиг – не только в том, чтобы во время войны жертвовать жизнью или ехать за границу и там бороться с фашистами или в крайнем случае забивать сногсшибательные голы всем на удивление. Вот перед ним открылся удивительный по своему героизму подвиг ученого, дерзнувшего перешагнуть через границы обычного. И Борис в глубине души своей чувствует, что этот подвиг не для него. Так что же ему нужно? И способен ли он вообще на те большие, головокружительные дела, предчувствия которых бродят где-то в глубинах его существа? Все эти мысли толкутся в голове и никак не дают сосредоточиться. А тут уроки, контрольная одна, контрольная другая, сочинение по литературе, тут экскурсия, комсомольское собрание – Дела как нарочно сбились в кучу, передохнуть некогда. Мама теперь уже не подгоняет, а с опаской глядит на засидевшегося до позднего вечера сына. Времени просто не хватало. И вот завтра надо выступать на математическом кружке, а доклад не готов. И Борис, придя с занятия гимнастической секции, прежде всего сел за доклад, только потом принялся за уроки. Уже поужинали, уже Надя пришла со своих занятий, и Светланка, ложась спать, пожелала ему спокойной ночи. «Ну, Но, как обстановка на твоем фронте?» – спросил отец, снимая сапоги. «Много уроков нынче», – ответил Борис. «Успеешь?» «Успею». Но не успел. Литературу, как самый нелюбимый предмет, он отложил под конец – и взялся за нее, когда у него уже стали слипаться глаза. Он кое-как просмотрел по учебнику, но там говорится об Онегине, о Ленском, и закрыл книгу. Владимир Семенович спрашивал его на днях и завтра, конечно, не спросит. Но Владимир Семенович рассудил иначе. Он обратил внимание, что в последний раз Борис хорошо отвечал о цыганах Пушкина, совсем хорошо, так что можно было даже поставить 5. Но Владимир Семенович счел это баловством тогда и поставил 4, с тем, чтобы через день-два проверить, случайно это или Костров всерьез взялся за работу. И поэтому теперь он первым вызвал Бориса. Но... Что вам понравилось из Евгения Онегина? Прочтите, — сказал он и, сняв пенсне, приготовился слушать. — А вы не задавали, Владимир Семенович? — ответил Борис. — А разве обязательно нужно задавать? И на губах его уже играет знакомая язвительная усмешка. Неужели вам самому ничего не захотелось запомнить из этого... Бессмертного произведения. Неужели ничего не понравилось? Борис молчит. Борису стыдно. И как бы для того, чтобы усилить этот стыд, Владимир Семенович читает на память. Ах, новость да какая! Музыка будет полковая. Полковник сам ее послал. Какая радость! Будет бал! Девчонки прыгают заранее, но кушать подали. Чито идут за стол рука с рукой, теснятся барышни к Татьяне. Мужчины против и крестясь, толпа жужжит, за стол садясь. Он читает негромко, без малейшей приподнятости декламации, и пушкинский стих вдруг оживает, начинает говорить и совсем по-новому звучать, наполняясь Незамеченными до сих пор смыслом и красотою. «Вот мы с вами не жили в той жизни, Не бывали на дворянских балах, А представляем, Толпа жужжит, за стол садясь. Это делает слово!» Говорит Владимир Семенович к классу, А потом, резко повернувшись к Борису, Замечает. «Любить нужно слово, молодой человек». Любить. Нос. Обрисуйте мне образ Онегина. Это, по-моему, как вы говорите, задавали. Да чего ж это тяжко, когда хочешь сказать, а не можешь, не хватает слов. А еще хуже, когда и сказать нечего. Евгений Онегин, начал Борис, переминая с ноги на ногу. Евгений Онегин – главный герой гениальной поэмы Пушкина. «Не поэмы, а романа в стихах», – поправил Владимир Семенович. «Романа в стихах», – как эхо повторил Борис и откашлялся, воображая тем временем, о чем же ему говорить дальше. «Родился он, родился на брегах Невы. Отец его был барин, помещик». И дал сыну артистическое образование. Он обладал умом? Кто обладал умом? Спросил учитель. Отец или сын? Сын? Из вашей фразы можно понять и так, и, и так. Потому что это за язык, он обладал умом. Можно вам заметить, я не первый раз слышу от вас это слово. И один герой обладал умом, и другой герой обладал умом. Слова, а за ними ни мысли, ни понимания. А еще чем он обладал? А откуда это видно? Чем это объясняется и что из этого вытекает? Какую роль это играет в сюжете произведений кстати? Может быть, вы подышите какой-нибудь другой глагол обладал. Нехорошо, сухо. Так с грехом пополам, поминутно эко и покашливая, Борис рисовал некоторое подобие Онегина, но подобием Владимир Семенович удовлетвориться не хотел, и обмануть его было трудно. Что же это, молодой человек? Спросил он, берясь за ручку. Думали, раз спросил учитель, можно не учить? Такс? У него сегодня доклад? Среди общей тишины раздался робкий голос Вали Баталина. Доклад? переспросил Владимир Семенович. «Какой доклад?» «По математике, о Лобачевском», ответил Борис. а о Лобачевском? Причина вполне уважительная. По этому случаю я вам поставлю два балла, молодой человек». Глава десятая Полина Антоновна любила свой учительский коллектив и сжилась с ним. Пусть это были разные люди, иной раз очень разные, и энтузиасты, отдающие душу, и урокодавцы, совмещающие в двух, а то и в трех школах. Но с годами между ними возникало что-то общее, сблизившее их. Привыкли понимать друг друга с полуслова и в короткие встречи и на переменах оценивать то или иное событие, нарушившая нормальный ход жизни, или в свободный час, попросту именуемый окном, поспорить об ученике, плохом или хорошем, о том, как его нужно в конце концов, понимать, о своих удачах и неудачах в работе с ним, или затеять дискуссию о больном педагогическом вопросе, посетовав попутно на неповоротливость министерства и нехорошую, затянувшуюся оторванность от жизни школы и академии педагогических наук или поделиться своими впечатлениями о прочитанной книге, о последнем занятии политкружка, о виденном спектакле. Здесь же в учительской, спустившись со вздохом на мягкий диван, можно было в беседе с товарищем пожаловаться на здоровье, на усталость, на безмерную тяжесть педагогического труда, на непонимание этого многими-многими, которым нужно бы это понимать и ценить. Посоветоваться о том, как лечить больные ноги, на которых приходится часами стоять в классе, поговорить о личной жизни, о жизненных наблюдениях и впечатлениях, событиях и происшествиях, о том, как то или иное событие отзывается на детях, на молодежи. И вот смотришь, снова разговор вернулся к своему, к основному, дорогому и близкому, к работе. Так постепенно годами создавалось то чувство локтя, которое сплачивало ядро учительского коллектива. Из него уходили одни, приходили в него другие, но чувство локтя сохранялось. Некоторые из новых учителей были неудачны, другие, наоборот, интересны и приносили в коллектив, в его традиции, что-то свое. Так особенно неудачным оказался преподаватель психологии Иван Петрович Рябцев. Маленький, невзрачный на вид, с тонким пескливым голосом, казавшимся совсем детским по сравнению с басами его учеников. Проходя по коридору во время уроков, можно было безошибочно определить, где ведет урок Иван Петрович. Из его класса всегда несется сплошной шум, гул и крики. Полине Антоновне еще не приходилось иметь с ним дело, Психологию ее воробушки будут изучать только на будущий год, в 9 классе. Но об Иване Петровиче шли разговоры в учительской. Шла речь и на педсовете. И директор на одном из районных собраний сетовал на педагогические вузы, выпускающие зачастую совершенно неподготовленных и неприспособленных учителей, не знающих, как приступиться к делу. Очень ценным пополнением коллектива был пришедший в этом году Сергей Ильич Косарев, преподаватель физики. Подвижный и деловитый, он был врагом всяких сентиментальностей с учебниками и в основу своей работы положил правило, что с ребят нужно больше требовать и больше их занимать. Раньше физику в школе вел старичок, доживавший последние годы, слабый и равнодушный ко всему. Сергей Ильич застал в физическом кабинете полное запустение. Шкафы без стекол, приборы без подставок, электрораспределительный щит, который не действовал. Вот он и начал, как он говорил, подражая Василию Теркину, «сабантуй». Он все вычистил, привел в порядок и стал добиваться участия.